Глава 4. Анализ. Попури из мифологии, психологии и поп-культуры под названием «Персона» всегда отличалась значительным количеством отсылок и аллюзий, будь то незаметные подмигивания или целые куски сюжета. Наследие серии постоянно расширяется — И в пятой части авторы представили очередной шедевр, где снова попали в яблочко, благодаря актуальности представленных проблем и множеству уровней анализа. В этой главе мы подробно остановимся на том, что составляет саму суть «Персона 5», а именно на образе Трикстера и демонологическом языке вокруг другого основополагающего вопроса. Темы греха. «Смертные грехи и принцы ада». Чтобы подчеркнуть нравственные недостатки мишеней таинственных похитителей, в персона 5 каждый из антагонистов ассоциируется с одним из смертных грехов. Эта концепция восходит к первым векам христианства и претерпела несколько реформ, в результате которых одни грехи сменили другие и образовали практически окончательный список, установленный Папой Григорием I, года жизни 540-604, уже в 590 году. Согласно учению католической церкви, существует семь смертных грехов, однако в персона 5 упоминается девять. Примечание. Семь смертных грехов также ассоциируется с семью добродетелями, образуя равные пары. Прелюбодеяние – целомудрие, чревоугодие – умеренность, жадность – любовь, леность – усердие, гнев – терпение, зависть – доброта, гордыня – смирение. Конец примечания. Разработчики не стали придумывать еще два самостоятельно, а скорее воспользовались историческими вариациями упомянутых грехов и восполнили оба пробела — акедию и тщеславие. В следующем разделе мы постараемся объяснить значение этих понятий и их роль в сюжете. Наличие девяти грехов не упоминается в игре открыто. Карточки таинственных похитителей и достижения игрока — становятся единственными средствами, позволяющими четко определить каждый грех и связанного с ним человека. Однако можно составить примерный список, если обратить внимание на крайне короткий эпизод во вступительном ролике, где Футаба сидит перед экранами с написанными на них латинскими названиями различных грехов. Если первые из них легко поддаются переводу «аварития», «жадность», «гула», «чревоугодие», люксурия, прелюбодеяние, инвидия, зависть, ира, гнев, супербия, гордыня и иритум, тщеславие, которое Григорий I объединил с гордыней. То последние два требуют дополнительных пояснений. Акедия и кавум относятся к двум разновидностям греха Лености, буквально их можно перевести как уныние и пустота. Акедия — Это очень древнее и в основном христианское понятие, означающее духовное оцепенение, постепенный отказ от религии, который в конечном итоге перерастает в болезнь души. В пустоте «кавум» можно увидеть другую форму лености – депрессию, экзистенциальную пропасть с целым рядом потенциальных причин, которая может квалифицировать как расстройство футабы, так и полную пассивность узников мементас. Нельзя сказать, что акедия, леность или депрессия полностью взаимозаменяемы в своих соответствующих значениях, но в данном случае они оказались объединены в одно обобщенное понятие. Авторы серии постоянно ассоциируют своих персонажей с картами Таро, а в «Персона 5» вдобавок приписывают главным целям таинственных похитителей связь с известными демонами из иудео-христианского фольклора. За некоторыми исключениями они соответствуют классификации «Семи принцев ада», созданной немецким теологом Петром Бинсфильдом в 1589 году, и каждый из них связан с конкретным смертным грехом. Следующие несколько абзацев позволят нам распутать этот клубок и отметить, где создатели «Персона 5» позволили себе несколько незначительных вольностей. Неудивительно, что Камасида связан с прелюбодеянием, плотским грехом, Учитель также повинен в гордыне и возможном гневе, но он единственный, кто полностью потерял себя в грехе сексуального желания. Таким образом, тень Камасиды связана с Асмодеем. Его традиционно представляют как демона похоти, и он фигурирует во второканонической книге Тавита, а также в Кабале, Талмуде и многочисленных демонологических трактатах, таких как Гаэте из «Гримуара «Малый ключ Соломона», Как говорят, сам царь Соломон вел ожесточенное соперничество с демонами. Или инфернальный словарь Колина де Планси. Мадарама представляет собой особый случай, поскольку воплощает грех тщеславия, который больше не входит в официальный список семи смертных грехов. Как мы уже упоминали, его объединили с гордыней. Христиане воспринимают тщеславие как форму эгоцентризма, личного идолопоклонства – Такое определение как нельзя лучше подходит Мадораме и его нечестно заработанному успеху. Тень Мадорамы ассоциируется с демоном Азазелем. Он не входит в классификацию Бинсфельда, однако родство с Люцифером, сатаной, естественным образом сближает его с грехом гордыни. В книге Эноха Азазель был лидером так называемых «Григори» «Падших ангелов до потопной эпохи», и считается, что он научил человечество вести войны. Из-за гедонистического образа жизни и неуемного желания приобретать все больше и больше, именно грех чревоугодия характеризует конессира, мафиози и сибуи. Эта черта вполне очевидно прослеживается в его тяге к деньгам, алкоголю и женщинам. Примечание. Отметим также, что одним из символов греха чревоугодия считается свинья — Деталь забавно воплощается в виде гигантской копилки, которую тень Канессира использует во время боя. Конец примечания. Тень Канессира ассоциируется с демоном Баалом, он же Баил. Хотя в классификации Бинсфельда в связке с Чревоугодием упоминается Вильзевул, обе сущности имеют общее происхождение. Слово Баал было скорее титулом, чем именем собственным, и означало владыка. В христианской демонологии Вильзевул считается повелителем мух, что объясняет окончательную форму тени Канессира и иллюстрирует родство Баала и Вильзевула. С Футабой дело становится сложнее из-за весьма нетипичной природы ее дворца и босса, встречающего героев на вершине. Таинственные похитители сталкиваются не с тенью Футабы, а с когнитивной версией ее матери Вакабы в образе сфинкса. После победы над ней игрок получает достижение, которое сигнализирует о разрушении пирамиды гнева. В американской версии игры в визитной карточке, присланной Футабе, также упоминается леность. В японской версии этого нет. В данном случае босс не ассоциируется ни с каким демоном, хотя Бинсфильд связывает гнев с сатаной, а леность с Бельфигором из-за чего эпизод с Футабой кажется немного запутанным с точки зрения последовательности отсылок. Понятно, что она воплощает грех лености, но, как объяснялось ранее, в персона 5 упоминаются две его вариации «акедия» — уныние, и «кавум» — пустота. Игроку предстоит самостоятельно решить, считать ли случай девушки классической депрессией или болезнью души, согласно понятию «акедия» а оставшийся вариант придется применить к последнему подземелью игры в «Мементос», описанному как «Темница ленности». Как хороший бизнесмен, одержимый жаждой наживы, Акумура связан с грехом жадности. Авторы игры подхватывают классификацию Бинсфельда и ассоциируют бизнесмена с Мамоной, которая считается демоном скупости. Независимо от перевода, его имя всегда связано с материальной выгодой и богатством — Восхвалять Маммону значит отвергать здоровые ценности ради материализма, прибыли любой ценой. Этот демон иногда ассоциируется с ветхозаветным золотым тельцом, а в Новом Завете говорится, что нельзя служить и Богу, и Маммоне. Сравнение с Акумурой выглядит вполне однозначным. Чрезмерный карьеризм прокурора Саини Димы выставляет ее повинной в грехе зависти и снова разработчики соблюдают классификацию Бинсфельда, приписывая тени Саи ужасного Левиафана, неоднократно упоминаемого в Ветхом Завете. Предполагается, что он также фигурирует в Откровении Иоанна Богослова, где говорится о морском чудовище и наземном, он же бегемот. При этом Левиафан считается водным существом. В книге Эноха чудовище описано как женственная сущность, вышедшая из глубин океана. Если обратиться к многочисленным толкованиям, представляющим Левиафана как змею или морского дракона, то можно обнаружить чрезвычайно частый мотив о сотворении мира в мифологии Древнего Ближнего Востока. Например, дракон Тиамат — это женское олицетворение бессознательного, хаоса и первозданных вод. Левиафан также сравнивается со змеем-искусителем из книги «Бытия», что сближает его с понятием зависти и искушения познания. Стоит вспомнить желание Саи подниматься по иерархии все выше и выше, не считая с моральными последствиями. Остается грех гордыни, считающийся самым пагубным. И здесь он приписывается Сида. Гордыня называется главной греховной страстью, потому что относится к непослушанию и восстанию сатаны в начале конфликта между Богом и некоторыми из его созданий. Сатана означает противник. В данном случае первый христианский промах творения представлен одним из многочисленных вариантов личности дьявола, а именно – Самаэлем. Моисей Маймонит, принадлежащий к ряду самых выдающихся мудрецов еврейской традиции – Сказал о Самаэле, которого приравнивал к сатане, что он вступил в рай с целью соблазнить Еву и породить Каина, а также несколько других демонов. Таким образом, авторы «Персона 5» делают еще одно небольшое отступление от классификации Бинсфельда, поскольку теолог логически связывал Люцифера с грехом гордыни, хотя и Самаэль, и Люцифер могут быть приравнены к сатане. Следует также отметить, что порядок грехов в игре более или менее соответствует порядку их тяжести, установленному Григорием I. Ту же классификацию можно найти и в аду из божественной комедии Данте. Тем не менее, начиная с Фомы Аквинского годы жизни 1224-5, 1274 и его современников, представленная иерархия претерпела изменения. Напоследок стоит рассказать о наименованиях различных секций мементос и о названии последнего подземелья. Термин клипот можно перевести как «скорлупа» или «кора», и в каббалистической традиции он обозначает вредные силы, противостоящие позитивным силам сферот, древа жизни. Этой концепции уделяли большое внимание оккультисты 20 века. Даже Алистер Кроули составил свой собственный список в книге Либер-777. Однако название упомянутые в «Персона-5», не относится к интерпретации Кроули. Создатели игры отдали предпочтение классификации Уильяма Грея из его книги «The Tree of Evil» «Древо зла», в особенности переводом с ифрита, созданным японскими оккультистами. Например, вторая сфера «сферот» — это множественное число, так же как клипот множественное число слова клипа. Хахма ассоциируется с мудростью. Уильям Грей видел ее противоположность в глупости, которая переводится на иврит как «Ивелит». Так называется последний уровень мементос перед Граалем. В японской версии нет прямого названия различных уровней Миментос, но предлагается их значение. «Ивелит» просто обозначен как «путь лишающей мудрости». Интересно отметить, что оставшийся грех пустоты, кавум, можно воспринимать как буквальное определение слова клипот скорлупа «скорлупа-оболочка», так и состояние экзистенциальной пустоты, в которую Елдобаов хочет погрузить Токио. Трикстер, порядок и искупление. Так называемый целевизованный человек забыл о Трикстере. Он помнит его лишь образно и метафорически, когда раздраженный своим собственным неумением Он говорит о судьбе, сыгравшей с ним шутку, или о заколдованности вещей. Он вовсе не подозревает, что его собственная скрытая, на первый взгляд, безвредная тень обладает свойствами, опасность которых превосходит его самые необузданные мечты. Как только люди собираются большими группами, что ведет к подавлению индивидуальности, тень приходит в движение, и, как показывает история, может даже персонифицироваться и найти свое воплощение. Примечание. Из книги «Душа и миф» 6 архетипов. Конец примечания. Этот небольшой фрагмент, принадлежащий перу известного швейцарского психиатра Карла Густава Юнга, подводит итог тому, что пытаются сказать нам создатели «Персона-5» и смыслу путешествия ее главного героя. Он также объясняет, что несмотря на современный контекст, мы имеем дело с очень старым вопросом, который закрепился как в конкретной реальности всеобщей истории, так и в древнейших сказаниях со всего мира. Очевидно, что упомянутые Юнгом метафоры относятся к мифологии, фольклору и культурам человечества. Ранее мы подробно рассмотрели юнгианские корни вселенной Персона, а также то, как концепции психиатра, коллективная бессознательная тень и, разумеется, персона, послужили основой для испытаний главных героев различных эпизодов. Нет необходимости снова вдаваться в подробности, тем более что персона 5 больше всего отдаляется от юнгианских концепций, хотя они время от времени в ней упоминаются, и иногда движется против их глубинного смысла. Например, теперь не человек должен преодолеть и ассимилировать свою тень а игроку приходится намеренно входить в чей-то больной разум, чтобы умерить его пыл, подобно электрошоковой терапии. В этот раз некоторые правила серии оказались приглушены для того, чтобы подчеркнуть основную тему пятого выпуска – концепцию трикстера. Примечание. Иногда переводится как «прохвост» или «плут». Конец примечания. Согласно Юнгу, этот важный архетип коллективного бессознательного присутствует во многих историях, как древних, так и современных, и обозначает, как и все архетипы, важную сторону человеческой психики. В данном случае наш хаотический потенциал — огонь неповиновения, который превращает одних в героев революции, а других — в безнравственных пироманов. История Персона 5 посвящена бунту, сопротивлению незаконной власти и пробуждению самосознания, предвестником которого становится Трикстер. Трикстер, мифология и архетипы Персона 5 и юнгианские архетипы Во время игры Марагана скудно пытается объяснить своим товарищам, особенно Рюдзи, природу метареальности теней и персон. Кот регулярно подчеркивает кажущуюся сложность этих понятий, как будто авторам не нужно придавать им слишком большого значения. Маргана даже несколько раз противоречит сам себе и иногда называет тень истинной личностью, а затем приписывает тот же смысл персоне, которая появляется после победы над тенью. В общем, все довольно запутано. Таким же образом, поскольку тень должна быть той гранью личности, которую мы отказываемся признавать, Трудно считать тиранические замашки Камасиды чем-то похороненным глубоко внутри, ведь он подчеркивает свой деспотизм во время мучительных занятий с учениками. Возможно, тень здесь выступает не скрытой личиной человека, тем, что он сам отказывается видеть, а неизвестной публике и непринятой обществом тайной. Очевидно, понятия разнятся — но создатели Персона всегда обращались с ними вольно и не притворялись, будто бы соблюдают их юнгианские определения до буквы. Природа Трикстера Персона 5 — это бунтарство. Ее мир, персонажи и сюжет служат вечному представлению об отказе от установленного порядка, неприятии несправедливости, самопожертвования ради блага. Кристофер Воглер — Один из самых выдающихся наследников Джозефа Кэмпбелла, автора известной книги «Тысячеликий герой», написал в своем бестселлере «Путешествие писателя мифологические структуры в литературе и кино» следующее. Плут- прирожденный враг статус-кво». Именно так и следует характеризовать Трикстера. Он неуловим, непредсказуем и даже получает удовольствие от нарушения правил. Прежде чем оценивать его как хорошего или плохого, добродетеля или садиста, необходимо признать непокорность как его фундаментальную черту. Ему скучно в скрупулёзно упорядоченном мире. Например, о боге Локи сказано, что он устал наблюдать, как беспрепятственно проходят дни. Но Трикстер примечателен не только своим образом мыслей, но и личным модус операндии, любовью к надувательству. Примечание. Модус операнди — образ действия, в частности по отношению к характерным особенностям совершения преступлений. Конец примечания. К самым основным его проступкам стоит отнести ложь, ведь трикстер любит играть со словами и сводить с ума своих жертв. Гермес, который считается одним из наиболее выдающихся трикстеров в мифологии, к тому же зовется изобретателем лжи. В общем, для достижения своих целей Трикстер рассчитывает не на силу, а на хитрость. Он нарушает естественный порядок, а в баснях и сказках с участием животных – саму пищевую цепочку. Важно понимать, что по своей сути Трикстер прежде всего представляет потенциал, природу, которая может быть выражена по-разному. Архетип обозначает не персонажа как такового, а атрибут, некую энергию. Таким образом, безнравственный анархист и благородный грабитель, подлый убийца и великий революционер могут оказаться в одной категории. Все они воплощают схожее неподчинение, одинаковую дерзость по отношению к закону и порядку, хотя их действия кардинально отличаются. Именно в этом отношении Трикстер как архетип не попадает в моральный спектр, распределенный от абсолютного нигилизма до образцовой добродетели он находится за пределами подобных соображений. В истории он может оказаться протагонистом или антагонистом, и в последнем случае Трикстер может даже вызывать симпатию. Как только он резонирует с нашей собственной энергией Трикстера, с нашим внутренним стремлением к свободе, его позиция неспровергателя устоев становится почти привлекательной. Джокер, главный враг Бэтмена, наслаждается именно такой неподотчетностью – Ему нечего терять, и он воспринимает Готэм со всеми невысказанными противоречиями его социума как большую коробку с игрушками. Не случайно он смеется над своими преступлениями. Трикстер использует юмор как оружие, дополнительный символ нарушения порядка с его стороны. Легко провести параллель с придворным Шутом, единственным человеком, который способен, или, скорее, кому дозволено, Говорить вслух то, что все остальные стараются не произносить даже шепотом, так как ему была дарована некая мудрость. Его зрители получают удовольствие, когда через смех выражают свою собственную фрустрацию, связанную с обществом, ведь иногда в своей упорядоченности оно доходит до лицемерия. Часто юмор заключается в том, чтобы просто сказать правду верным способом. И в этом тоже есть своеобразное освобождение. Как правило, Трикстер нематериалистичен и настаивает на смысле совершенных действий, будь то Арсен Люпен, объявляющий о своих ограблениях заранее, или Джокер, сжигающий пирамиду-банкнот с единственной целью. «Дело вовсе не в деньгах. Главное, чтобы дошел смысл послания», говорит он в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Герой Трикстер Если Трикстер воплощает в себе потенциал к разрушению, то герой использует его для общего блага. Они находятся на разных уровнях. Трикстер отражает реальный аспект человеческой природы, в то время как герой в его мифологическом проявлении выделяется в своем отношении к обществу. Герой становится средством преобразования старого порядка в новый, что мы более подробно рассмотрим позже. Но пока необходимо подчеркнуть этот момент. Герой и Трикстер — Самые стойкие, древние, неизменные фигуры, которые приспосабливаются к современным реалиям, но остаются прежними. Трикстер и герой проверяют пределы своих обществ и своей собственной природы. Герой раздвигает границы культуры, а Трикстер — границы человеческой природы. Следовательно, протагонист «Персона 5» предстает героем Трикстером. Он пробуждает в себе потенциал к восстанию, становится благородным грабителем Искореняет навредившую ему коррупцию в обществе в виде Сида и закладывает основы новой системы, нового мира. Как правило, каждого героя JRPG в большей или меньшей степени можно считать героем-трикстером, потому что в историях таких игр затрагиваются экзистенциальные поиски и революция как внутренняя, так и внешняя. Во многих JRPG молодой герой восстает, часто в силу обстоятельств вроде «Сожженной деревни» или «Отнятого детства», против империи, которая колонизировала весь мир. Например, так было почти во всех Final Fantasy, вплоть до последней 15. -й. Примечание: только вспомните Палмецианскую империю, Final Fantasy 2, королевство Баран, Final Fantasy 4, Гишталийскую империю, Final Fantasy 6, Синра, Final Fantasy 7, Галбадию Final Fantasy 8, королевство Александрия, Final Fantasy 9. Империю Аркадия, Final Fantasy 12 или Нифльхейм, Final Fantasy XV. И при этом мы даже не говорим о спин -оффах. Конец примечания. По пути он встречает товарищей из разных слоев общества, завладевает мощным артефактом и использует его, чтобы победить Империю и освободить мир от ее иго, возвещая рождение нового мира. Persona 5 соответствует именно такой логике, но в более реалистичной и современной обстановке. Роль героя заключается в том, чтобы направлять хаотическую энергию Трикстера в нечто по-настоящему конструктивное, а не в фарс, у которого нет иной цели, кроме циничного высмеивания мира в его нынешнем состоянии. После успеха первых операций таинственные похитители ведут себя достаточно неосторожно и позволяют своему эго раздуться. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своей миссии, они попадаются в ловушку гордыни и имиджа. Но можно ли их за это винить? В подростковом возрасте человек начинает выставлять себя на показ, работать над своей привлекательностью, добиваться внимания сверстников. Кроме того, школьная среда представляет крайне плодотворный очаг сплетен и слухов. «Персона-2» послужила прекрасным примером такого явления, и часть повествования в следующих опусах велась с помощью слухов в коридорах и разговоров между NPC. Проблема преодоления своего эго стала важной гранью «Персона-5», как и путешествие героя в целом. В частности, Рюдзи в конце концов понимает, что борьба выходит далеко за рамки его собственной личности, когда из-за упрямства он, как и остальные его товарищи, чуть не стал жертвой обмана со стороны более умного противника, не занятого рейтингами одобрения. Но Трикстер всегда должен быть на шаг впереди, а герою необходимо использовать свой ум с пользой. В работе над определением героя существуют различные соображения, куда входит образ Трикстера как существенный аспект героя, а также аморальная энергия Трикстера в многочисленных сказаниях о нем. Последнее имеет решающее значение для героя, поскольку она необходима для героического свершения. Более того, Трикстер содержит в себе потенциал добра или зла, и герой должен сделать этот выбор. Как только решение принято, Герой формирует энергию Трикстера, которая также легко может сформировать его самого. Он преобразует ее в собственное, особое видение героизма. Но без Трикстера не бывает героя. Трикстер заслуживает свою славу, формируя мир, и в таком новом мире герой — это тот, кто формирует Трикстера. Таким образом, героем может быть тот, кто преобразует или формирует свой мир, но он не может сделать этого без Трикстера внутри самого себя. Акиру и его верных таинственных похитителей вполне можно считать антигероями, поскольку они нарушают закон, а общество считает их паразитами, несмотря на определенную долю народного одобрения. Но если благородный грабитель не использует свой талант в угоду собственному эго, его можно назвать героем в полном смысле слова. Сначала он пускает в дело заложенные в нем способности, а затем ему необходимо сделать выбор между добром и злом. Такой вопрос появляется и в «Персона 5», когда Моргана покидает группу и вынуждает товарищей полностью принять возложенную на них ответственность. Следует вспомнить Максиму, ставшую чрезвычайно популярной после первого «Человека-паука» Сэма Рэйми. «Чем больше сила, тем больше и ответственность». Примечание. Так фраза звучит в дубляже, однако более общепринятым вариантом считается следующий «С великой силой приходит великая ответственность». Конец примечания. В сцене, где Бен Паркер обращается к своему племяннику Питеру, который только что открыл в себе новые способности Человека-паука, мы наблюдаем синтез моральной дилеммы, встающей перед каждым новым Трикстером. Фигура отца, воплощающая порядок, справедливость и доброту, обращается к Трикстеру с просьбой стать героем-трикстером. Когда чуть позже у Питера Паркера появляется возможность остановить бандита, но он не делает этого из простой обиды, последствия оказываются ужасными. Тот убивает его дядю Бена. Лишь тогда Питер Паркер осознает весь смысл представленного урока. Если великие силы не использовать для общего блага, воцарится хаос. Конечно, не каждый трикстер выбирает путь добра, и в таком случае его вполне устраивает хаос. Значение маски Поскольку Трикстер воплощает в себе сумму черт, глубоко укоренившихся в человеческой природе, его мифологические образы чрезвычайно многочисленны. Такой архетип, как Трикстер, легко может символизировать маска. Она подавляет индивидуальность и сублимирует сам архетип или бога. Карл Юнг связывал фигуру Трикстера с карнавалами и языческими праздниками. Речь идет не о ношении маски с целью скрыть свою сущность, о слиянии с ролью, архетипом. В плутовских историях, на карнавалах и пирушках, в магических ритуалах исцеления, в религиозных страхах и восторгах человека призрак Трикстера является в мифологиях всех времен, причем иногда в не оставляющей никакого сомнения форме, а иногда в странно измененном обличии. Примечание. Из книги «Душа и миф» 6 архетипов. Конец примечания. Добавьте к этому следующие слова Джозефа Кэмпбелла о роли маски в первобытных церемониях. Маска на первобытном празднике почитается и воспринимается как истинное явление мифического существа, которое она представляет, хотя всем известно, что маску сделал человек, и теперь кто-то ее носит. Более того, этот кто-то считается богом в течение всего ритуала, частью которого остается и сама маска. Он не просто представляет бога, Он и есть Бог. Поэтому следует понимать, что маски в персона 5 не только сохраняют в тайне личность их владельцев, но прежде всего служат для того, чтобы символизировать нечто за пределами индивидов, которые за ними скрываются. Давайте вспомним, что термин персона происходит из античного театра и его актерских масок. Далее они стали функцией в рассказываемой истории, а значит, и аспектом человеческой природы. Другим хорошим примером можно назвать группу хакеров «Анонимус», на которую явно ссылается слоган «Мэджит». Примечание. Девиз «Мэджит» — «Мы — Мэджит», «Мы — невидимы», «Мы — уничтожим зло». Девиз «Анонимус» — «Мы — Анонимус», «Мы — легион», «Мы не прощаем», «Мы не забываем». Конец примечания. Их маска позаимствована у персонажа Ви из комикса Алана Мура и Дэвида Ллойда «Ви значит вендетта», которая, в свою очередь, выполнена по образу Гая Фокса. В комиксе Англия находится под властью фашистского режима со все более жестокими этническими и политическими чистками. Человек, называющий себя Ви, восстает против тирании и в конце концов свергает правительство. Ви справедливо утверждает, что никому не под силу убить его, ведь он всего лишь идея, которую символизирует маска. В экранизации, снятой Джеймсом Мактигом под сценарию Ланы и Лили Вачовски, в финальной сцене жители Лондона выходят на улицы в масках Ви, а героиня Иви, его протеже, добавляет «Ви — это все мы». Иначе говоря, Ви — это архетип. Вернемся к Юнгу. Он считал, что Трикстер связан с карнавалом, потому что представляет хаотический и творческий потенциал, который чрезмерно упорядоченное общество склонно подавлять. По сути, коллективную тень всей цивилизации. К примеру, костюм Орликина своей пестротой нарушает социальные нормы, обилие узоров и цветов представляет его одновременно неуловимым и изменчивым, символизируя свободное от законов творчество – которое Юнг связывает со скрытым потенциалом бессознательного или исходным хаосом. Трикстер присутствует в первобытных и древних космогонических ритуалах, воссоздающих рождение мира, где самые ранние боги появляются из первозданного хаоса. В Трикстере отражен потенциал, он находится на границе между порядком и хаосом, точно так же, как герой Трикстер одной ногой стоит в настоящем мире, а другой в грядущем. Бархатная комната становится отличным образом такой балансировки, поскольку Игорь и Филимон в самой первой части персоны называют ее пространством между сознательным и бессознательным. То же понятие характеризует аркан-дурак или шут в марсельском Таро, связанный с героями Персона 3, 4 и 5, а внешний вид карты в некоторых версиях напоминает об итальянских образах Полишинеля и Арликина. Стоит ли упоминать, что кодовое имя героя персона 5 — Джокер, карта, отделенная от классической игры и склонная отступать от правил? Прежде чем принять маску архетипа или трикстера и надеть костюм таинственного похитителя, главные герои срывают социальную маску с лица, когда выводят на свет свою персону. Опять же, определение термина «персона» дается довольно вольно и даже противоречиво, Можно цинично сказать, что таинственные похитители отказываются от своей персоны, чтобы породить свою персону. Говоря менее запутанным языком, герои освобождают свое суперэго, фрейдистское понятие, которое упрощенно сравнивают с самоконтролем, и позволяют внутреннему неповиновению вырваться наружу, демонстрируя воплощение мятежного духа. Они снимают маску, которую требует общество, законы, самоцензура, дисциплина. И надевают маску самоопределение честность правда неповиновение статус кво и старые порядки пределы системы в любой значимой истории роль героя трикстера заключается в том чтобы изменить мир ровно это и делают таинственные похитители в конце своего путешествия Они побуждают вялый народ к восстанию против коррупции, которая поразила всю политическую систему, и закладывают основы для дальнейшей революции сознания. Финал игры явно отсылает к цитате в начале этой главы. Карл Юнг почти дословно объяснил необходимость появления Трикстера, когда система находится на пределе своих возможностей, а индивидуальность поглощена коллективизмом. Иначе говоря, избыток порядка убивает порядок. Обновление нельзя откладывать вечно, а система способна сохранять видимость стабильности лишь до поры до времени. В этом и заключается порог идеологии. Когда действительному положению дел приходится придавать напускную видимость, чтобы защитить обоснованность той самой идеологии, результат измеряется тысячами и даже миллионами смертей. Советский Союз хороший тому пример, но для наглядной иллюстрации даже не нужно обращаться к реальной истории. Приключение героя как раз отражает такое обновление. Во многих мифологических историях встречается фигура сына, обнаруживающего свое королевское происхождение и отправившегося отвоевывать трон у отца, который отказывается уступить место. Частым мотивом также оказывается дядя-тиран. Миф о Хорусе очень похож на сюжетную линию короля льва, а сам мультфильм был в значительной степени вдохновлен Гамлетом Уильяма Шекспира. Герой одной ногой стоит в прошлом, а другой — в праведческом будущем, перемещая общество из одной точки в другую или символизируя подобное движение. Важен не сам герой, но то, что он представляет, его видение нового общества и перемещение людей к нему. Если ему помогают другие, это не проблема. Они борются за одно дело и становятся продолжением самого героя и его личности. Система, представленная в персона 5, подходит к своему концу. Повсюду царит коррупция, и жители Токио знают о сложившемся положении, но мирятся с ним. Ощущение неизбежности расползается среди населения, как гангрена. И в этом заключается главная задача нашего приключения – пробудить потребность в самоопределении. Народная масса подавляет индивидуальность. Разные грани антагониста особенно коварной чертой в образе Масайоси Сида, главного антагониста игры, не считая Елдобаофа, своего рода мета-антагониста, становится тот факт, что он представляет себя в роли Трикстера, прибывшего нарушить статус-кво. Политик претендует на роль мессии, который изгонит торгующих из храма, разберется с общим упадком и очистит общество. Сида считает себя избранником бога. Его тень — Самаэль, В этом отношении весьма показательно, ведь помимо того, что она одета в нелепый костюм эксцентричного тирана, ей присущ символический язык королевской власти и божественного восхождения. Самоэль сначала восседает на огромном крылатом льве из золота, а затем занимает свое место в большой пирамиде из того же металла. Примечание. Скорее всего, внешний вид тени – основан на чаре Азнабле, сквозном персонаже из вселенной «Мобайл с Гандам», который впервые появился в одноименном аниме 1979 года. Интересно, что у Чара и Сида один и тот же японский актер озвучки, Сьюити Акеда, а американский актер Сида, Кит Сильверштейн, даже озвучил фул-фронтала альтеррега Чара в сериале Mobile Suit Gundam Unicorn, выпущенном в период с 2010 по 2014 года. Конец примечания. В данном случае символизм представляется наиболее исчерпывающим. Сида олицетворяет не свержение системы, как это сделал бы Трикстер, а ее совершенную непрерывность под видом разрушения. Перед нами важный архетип в мире политики. Каждый кандидат на высокий пост выставляет себя Трикстером в том смысле, что будто бы хочет начать перемены, критикуя нынешнюю власть. Сида говорит «давайте положим конец этому хаосу». Но революция, которую исповедует Сида, не более чем продолжение коррумпированной системы, порождением которой он стал сам. Вот только его правление обещает быть гораздо более жестким, чем режим предшественников. По сути, он утверждает, что положит конец коррупции, однако его собственное восхождение к власти происходило посредством шантажа, угроз и даже убийств, когда он устранял всех своих противников. Трудно сказать, действительно ли у Сида сложилась мания величия, и он думает только о личной власти, или же он в самом деле считает, что цель оправдывает средства, а потому его преступления были необходимы. Возможно, правдиво и то, и другое. Мотив ковчега, представленного в качестве дворца политика, также представляет особый интерес. Миф о потопе широко распространен в различных культурах и означает возвращение к первозданному хаосу, из которого должен родиться новый мир. Вода символизирует бессознательное, неизвестное, хаос и плодородие. Многие космогонические мифы представляют исходный хаос в виде воды или глины, из которой возникла жизнь. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Примечание. Книга Бытия, глава 1, стих 2. Конец примечания. У египтян первые боги появились из Нуна, воплощение первозданных вод. У месопотамцев мир был создан из хаоса, то есть из дракона Тиамат. Дракон также считается символом неизвестности. Мардук, классический образ героя-творца, перемещающего мироздание от беспорядка к космосу, применяет элементы хаоса, тела Теамат, при создании упорядоченного мира. Таинственные похитители также используют свои силы для переустройства общества. С такой точки зрения ковчег представляет собой семя порядка, которое должно оплодотворить хаотические воды и привести к новому творению, а сам процесс можно описать как крещение в макрокосмическом масштабе. В случае с Ноем именно Бог вызвал потоп, и выбрал патриарха, чтобы тот привел избранных к лучшему очищенному миру. Сида применима та же логика. Политик считает себя мессией, очищает окружение от неугодных, по сути, своих противников, то есть тех, кто оспаривает его восхождение, и заявляет, что приведет народ к светлому будущему. Новая политическая система вне партий и фракций, идеальная страна мира и порядка. Мирча Элиаде — говорил о потопе как о неизбежном следствии любой неблагоприятной опоры, которой может стать общество, пораженное коррупцией, отсутствием нравственных устоев или рухнувшей властью. Примечание. Мирче Элиаде. Годы жизни 1907-1986. Румынский философ, религия-овет религиовед, писатель. Конец примечания. В качестве наиболее приземленного примера достаточно представить, как условная администрация занимается строительством дамб. В своем стремлении минимизировать расходы любой ценой ответственные люди не обеспечивают их должной прочности. Они нанимают людей по-черному, подкупают соответствующие инстанции после завершения строительства и оставляют все как есть. Рано или поздно цену их ошибки придется заплатить, и дамбы прорвутся но это будет не божественный знак, а лишь логическое следствие морального проступка. Если вернуться к Сида, политик ошибочно считает себя избранным, ведущим ковчег в безопасное пристанище, но на самом деле он всего-навсего очередной ржавый винтик в системе, которая рухнет вместе с ним. Другим антагонистом «Персона 5» представлен юный детектив Акетти, Мы вновь встречаем зеркальный антагонизм, ведь также противопоставлялись Ю и Адати в персона 4. Мы не будем возвращаться к рассмотренному ранее вопросу, но соответствие между дуэтом акира Акети и Ю-Адати очевидны. Оба обладают одинаковыми способностями. В случае персона 5 — доступом к метареальности и способностью призывать персону. Разница прослеживается скорее в использовании этих самых способностей. Акира открывает в себе чувство жертвенности и честности, что подталкивает его к заботе об общем благе. Так происходит с любым хорошим героем-трикстером. Но Акэти поддается своим хаотическим импульсам и обиде на отца, то есть на Сида. У Акиры есть видение, а у Акети его нет. Первый думает о других, второй — только о себе но его последние действия прокладывают ему путь к искуплению, хоть и немного запоздало. Также трудно не сравнить Акэти и Адати в плане повествования, поскольку в обоих случаях их необходимо разоблачить, чтобы не получить плохую концовку. Наконец, Елдобаофа также можно сравнить с Идзанами, настоящим антагонистом в «Персона 4». Они выступают не классическими противниками, а скорее мета-антагонистами, как мы говорили ранее. Ведь оба становятся проявлениями психики. Противостояние с ними не происходит исключительно на физическом уровне, но распространяется и на психологический и вводит в игру противоречие человеческой природы. Все эпизоды персона заканчиваются появлением мета-антагониста, представляющего опасность для всего человечества, будь то Пандора, Нирлотатеп, Никта, и Идзанами, или Елдобаов. На практике же долгожданная победа над ними оказывается временной. Урок, который главные герои извлекают из своего приключения, заключается в том, что люди — хрупкие существа, и пока они остаются таковыми, все эти мерзости могут воспрять вновь. Триумф героев никогда не будет окончательным, и то же самое относится к таинственным похитителям. Столкновение поколений Создатели Персона 5 далеко не всегда отказываются от деления на черное и белое. Если можно понять ненависть, которая движет Акэти, или метааспекты фигуры фигуры Баофа, то трудно найти оправдание Сида и его жажде власти. На протяжении всего приключения мы наблюдаем четкое разделение между молодежью и остальным обществом, хотя в Токио Акира заводит друзей всех возрастов. Как и в любой хорошей JRPG, главные герои молоды, даже очень, и здесь над ними не стоит надзирающий патриарх. Все равно под стариками в JRPG обычно подразумеваются персонажи, едва перемахнувшие за 30. Положение большинства героев персона само по себе не удивительно, ведь у них всегда были серьезные проблемы со взрослыми, будь то их родители или другие авторитетные лица. Ряд напряженных ситуаций можно списать на нежный период подросткового возраста, но было бы ошибкой не заметить закономерности среди групп героев. Как у всего состава персона 2 «Иносенсин», есть причины обижаться на своих отцов. Дзюмпэю в персона 3 и Рюдзи в персона 5 пришлось мириться с отцом-алкоголиком. Протагонист персона 3 Акихика, Синзира из персона 3, Футаба из персона 5, Макота из персона 5, «сироты» и так далее. Авторы «Персона 5» не сдерживаются и опытно обращаются с конфликтом поколений, моделируя его на основе мифа о герое Трикстере и трансформации мира, выпавшей на его долю. От таинственных похитителей нередко можно услышать такие упрощенные и императивные заявления, как «в этом мире среди взрослых полно мерзавцев» – Рюдзи или «мы должны наказать продажных взрослых» – Н. Разумеется, дело обстоит не так однозначно, и все об этом знают. Фильм «Королевская битва 2» режиссер Кинзи и Кента Фукасаку 2003 года критиковали за наивность борьбы, в то же время совершенно серьезной, которая ведет выживший в первой части Сюэна Нахара против взрослых, как будто идеи и мировоззрение неразрывно связаны с возрастом и только с ним. Хотя «Персона 5» не доходит до такой крайности, Кризис отношений между поколениями здесь все же налицо. В Persona 5» взрослые представляют старый мир, умирающую систему, которую должен разрушить и переделать герой Трикстер. В литературе и героических легендах очень часто противопоставляются фигуры спасительного принца — иногда ему неизвестно его знатное происхождение — и короля, неспособного отказаться от трона. Отта Ранг в книге «Миф о рождении героя» Блестяще демонстрирует сходство между многими подобными легендами, такими как сказания о Персее, Моисее или Кире. Он резюмирует рождение героя и его судьбу следующим образом. Герой является ребенком весьма знатных родителей, обычно сыном царя. Его рождению предшествуют различные трудности, такие как воздержание, долгое бесплодие, Тайна из-за внешних препятствий или запретов – близость родителей. До рождения героя или перед зачатием имеет место пророчество через сновидение или оракула, предостерегающего о нежелательности его рождения и обычно таящее угрозу для отца или лица его представляющего. Как правило, младенца придают воде в корзине, сундуке, бочке. Затем его спасают животные или люди низкого происхождения – пастухи – и вскармливает звериная самка или женщина-простолюдинка. Выросший герой находит своих знатных родителей весьма разнообразными способами. С одной стороны, он мстит своему отцу, а с другой – получает признание у других и в конце концов добивается высокого положения и почета. Весьма любопытно, что этот отрывок отлично соответствует истории о Кэти, но скорее по теме, чем по части подробностей и фактов. Властный отец отказывается признать ребенка, бросает мать, что также часто встречается в такого рода легендах, если царь-тиран не пытается попросту ее убить. А сын обнаруживает свое происхождение, поднимается по иерархии и жаждет отомстить. Вот только, как уже говорилось ранее, Акэти не превращается в героя Трикстера, которым мог бы стать, так как позволил гневу поглотить себя. Юноша ослеплен ненавистью, и она мешает ему увидеть более справедливое общество, которое формирует таинственные похитители. А Кэти — трикстер, не сумевший пройти путь героя, как и Адати до него. Свобода и рабство У истоков Син Магами Тенсей. В «Персона 2» главные герои сталкиваются с Нерла хаотичным трикстером, отсюда его прозвище «Ползучий хаос» врагом порядка и морали. И наоборот, в персона пять таинственные похитители сражаются с Елдебаофом, воплощением самого бескомпромиссного контроля и порядка. Две крайности сводят на нет идею об абсолютном преобладании одного над другим. Слишком жесткий порядок может привести к ужасной катастрофе точно так же, как и состояние полнейшего хаоса. Быть может, одно как раз и приводит к другому. В «Син Мегами основной ветви Мегатены, с которой родилась персона. Противопоставление порядка и хаоса представлено как одна из главных тем с самой первой части, выпущенной в 1992 году. Действие игры происходит в постапокалиптическом Токио, на благодатной почве для появления новой системы. И игрок волен заключить союз с мессианским орденом или кольцом геи. Одни служат богу, а другие хотят призвать Люцифера. Проще говоря, Перед нами путь порядка и путь хаоса, хотя можно также отказать всем и сохранить нейтралитет. В Син Магаме Тенсей и ее продолжениях хорошая концовка четко не обозначается, однако у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Мессианский орден без колебаний провоцирует потоп, и снова он, чтобы очистить население и спасти только самых благочестивых, в то время как последователи «Кольца Геи» в конечном счете следуют суровому праву сильнейшего и исповедуют постоянный конфликт. В серии «Путь нейтралитета» не всегда синонимичен балансу или здоровому равновесию, а скорее соответствует неизвестности, требующей уничтожения всех противоборствующих лагерей, или даже недостатку ясного видения, особенно в синмогамет 3 Таким образом, в самой ДНК серии мы наблюдаем Отсутствие нравственной позиции по отношению к понятиям порядка и хаоса. Разработчики поняли, что не бывает абсолютно белого или абсолютно черного. Древопознание и необходимость хаоса. Порядок и хаос не противоположны, они дополняют друг друга. В символе ин и ян люди часто игнорируют присутствие маленькой черной точки в белой половине и белой точки в черной. Недуальность всех вещей – одно из самых фундаментальных учений восточной мысли. К обществу применимо то же самое. Любой строгий режим, основанный на неприкасаемой идеологии и сулящий вечный рай, неизбежно рухнет изнутри, потому что он игнорирует трикстера в каждом из нас. Люди не способны жить в состоянии стопроцентного подчинения непреложным правилам. Порядок позволяет контролировать звериную природу человека – обуздать его хищные стороны и обеспечить ему достаток в основных потребностях. А хаос способствует обновлению правил общества, чтобы оно могло адаптироваться к движению идей и к изменениям, приходящим из внешнего мира. В этом и заключается роль Трикстера. Когда миропорядок погружается в упадок и поддерживает нездоровый статус-кво, задачей Трикстера становится пробуждение населения и раскрытие противоречий всей системы. Таинственные похитители, как Ви в фильме «Ви значит вендетта», выходят на экраны и призывают к восстанию, неповиновению, разоблачению государственных секретов и лжи власть имущих. Они в буквальном смысле заключенные, сбежавшие от бдительных охранников. В глубинах момента полно тюрем, а карантинной камерой, где должен содержаться самый опасный заключенный, оказывается не что иное, как бархатная комната, откуда сбегает Акира и свергает систему. Хаос синонимичен неизвестности, из-за чего можно обнаружить общие символы между хаосом, бессознательным, океаном и материнством. Иначе говоря, перед нами образ потенциала, плодородия. Например, открытие новой информации при чтении книги или эссе равносильно шагу в неизвестность. Как раз поэтому индивиду всегда неприятно осознавать, что он не прав в том или ином вопросе. Ведь так человек снова попадает в хаос, из которого должны возникнуть новые, более прочные установки. И если кто-то вдруг заявляется и объясняет, что люди живут в коррумпированной системе, где повсюду царит ложь, защитной реакцией может стать высмеивание такого оратора. Нельзя допустить радикального изменения сложившегося восприятия мира. Именно Трикстер должен раскрыть реальность массам – Таинственные похитители используют интернет и свои визитные карточки, чтобы каким-то образом собрать сообщество скептиков, как это делает Ви, особенно в экранизации. Опять же, когда в фильме «Матрица» Морфеус предлагает Нео принять красную таблетку, по сути он предоставляет ему выбор – бороться за правду или тихо жить во лжи. Эта сцена произвела такое сильное впечатление своей символической простотой, что выявление обмана теперь регулярно приравнивается к принятию красной таблетки, эдакого современного запретного плода. Согласно некоторым интерпретациям, древо познания и миф об Адаме и Еве выражают необходимость и неизбежность хаоса. Если мы сравним райский сад с детством, то поймем, что подобному периоду изобилия и безопасности не суждено длиться долго. В какой-то момент нам придется открыть для себя внешний мир, его проблемы, потребности и наши собственные ограничения. Шагнуть наружу в неизвестность значит обнаружить свою наготу и хрупкость, как произошло с Адамом и Евой, когда они съели запретный плод. Трикстер — это змей, тот, кто помогает первобытной паре изменить свое восприятие мира. Таинственные похитители аналогичным образом пробуждают жителей Токио, когда раскрывают истинную природу Сида, который хочет удержать людей в ложном Эдеме. В учениях гностических сект, представляющих Елдобаофа как злого Демиурга, он запрещает Адаму и Еве есть плод познания из собственных эгоистических побуждений. События описано в апокрифическом тексте «Тайная книга Иоанна». Точно так же, как Сида скрывает правду ради личной цели. Он хочет держать послушное население в сладостном неведении. Свобода воли, независимость и рабство. В «Персона», особенно начиная с третьего выпуска, всегда демонстрировалась оппозиция между сопротивлением и покорностью. Мета-антагонист играет на человеческих слабостях, которые сам и сотворил, чтобы его жертвы самоуничтожились. Мы встречали пассивное ожидание смерти в «Персона 3», уход в мир фантазий в «Персона 4» и леность перед лицом трудностей в «Персона 5». К тому же такого мета-антагониста нельзя победить окончательно — и он всегда заявляет, что сможет вернуться, пока человек остается человеком. Его предупреждение звучит как неизбежность, но в этом и заключается циклический смысл всей истории. Политически направленные аспекты персона 5 не освобождают ее от той же амбивалентности в темах, что и в предыдущих частях. Не все на свете делится на черное и белое, и ни одна система не может существовать вечно. В конце игры заведомо неясно, что будет происходить в Токио дальше. Хоть бунт и произошел, нет абсолютно никакой гарантии, что он приведет общество к лучшему, ведь люди не стали в одночасье ангелами. Многие мыслители и писатели делали циничные замечания о революции. К примеру, Бальзак считал, что когда разражается революция, главное — управлять тем злом, которого невозможно избежать. Примечание. Онаре Бальзак — Физиология брака. Конец примечания. Игрок увидит одну из плохих концовок, если согласится на сделку с Елдобаофом, в результате которой население Токио останется послушным, но власть окажется у таинственных похитителей. Хотя они и продолжают влиять на сердца преступников, например, уничтожив сеть торговцев органами, концовка кажется крайне пессимистичной, так как предполагает, что таинственные похитители все больше вторгаются в души людей. Отсюда остается малейший шаг до того, чтобы построить ту самую диктатуру, которую хотел Сида, и все ради восстановления справедливости. Жуткий взгляд в глазах главного героя в конце игры многое говорит о его трансформации и хрупкости границы между добром и злом, когда речь заходит о вопросах свободы воли. Несколько раз в ходе приключения таинственные похитители задумываются об обоснованности своих методов. И правда, если сравнить персона 5 с четвертой частью, то образ действий героев отвечает двум совершенно разным образом мышления. В персона 4 каждый персонаж должен встретиться со своей тенью, принять ее существование и ассимилировать, чтобы стать зрелой личностью. В пятом эпизоде таинственные похитители сами подчиняют тень своего врага и тем самым наносит определенный ущерб его психике. Да, они уничтожают самовлюбленного извращенца, мошенника, мафиози и диктатора с манией величия. Но что нам думать об их методах? Плохая концовка подчеркивает эту двусмысленность, поскольку в итоге и заговорщики, и таинственные похитители используют оккультные средства для промывки мозгов нужных людей. Проблема приобретает почти ироничный оттенок, когда в самом конце истории встает вопрос о сковывании разума всех жителей Токио, чтобы когда-то в будущем они вновь обрели способность мыслить и критически смотреть на мир. Но как в этот клубок философских вопросов вписывается герой Трикстер? В ходе противостояния авторитетным фигурам он подчеркивает, что власть и свобода не обязательно идут рука об руку. Человек, достигший вершины социальной иерархии, может делать или позволить себе все, что захочет. Но это не означает, что он свободнее другого. Если он чувствует острую потребность тратить, использовать свою власть только ради нее самой, то дело обстоит ровно наоборот. Он – раб своих желаний. Именно такую позицию отстаивает Платон, когда говорит устами своего учителя Сократа в диалоге «Горгий». Камасида, Мадарама и Сида злоупотребляли сложившимся положением для удовлетворения личных и эгоцентричных желаний, что в конечном итоге привело их к упадку. Побуждения разъедали их души. Подлинно свободный человек – это не тот, у кого нет ничего, а тот, кто подвергся искушению, но отказался от него сознательным усилиям, представлением о последствиях, благе общем и своем собственном. Герой-трикстер, да и герой в целом, не обязательно должен быть идеальным. Он может совершать ошибки, но в то же время развиваться благодаря им и своей способности к здравому суждению». Схожую мысль блестяще выдвинул доктор Джордан Питерсон в одной из своих увлекательных лекций. «Нельзя быть добродетельным, будучи безвредным. В таком случае вы просто безвредны. Вы как кролик. Он недобродетелен». Он просто не способен ни на что другое, кроме как стать добычей хищника. Если вы чудовище, но при этом не ведете себя чудовищно, вот тогда вы добродетельны. Здесь мы возвращаемся к вопросу о потенциале Трикстера. Сама его природа ускользает от вопросов морали, но именно то, как он поступает со своим потенциалом, определяет, добродетелен он или нет. В персона 5 показаны две крайности – те, кто поглощен своими желаниями, и те, кто примиряется с жизнью без них. Узники в глубинах Мементос не нашли ответа на вопрос о человеческих желаниях в своем состоянии апатии, они лишь убегают от них с мыслью, что обретут свободу в пассивности. Будда говорил, что в этом мире сердце без желаний — настоящая редкость, указывая на то, что путь к мудрости заключается в принятии самого наличия желаний. С такой точки зрения истинная свобода воплощается в герое Трикстера. Он подвергается искушению и, возможно, на мгновение поддается ему, но в итоге он способен сказать «нет». Таинственные похитители вкусили приятное задабривание своего эго, прежде чем оно затуманило их рассудок и подтолкнуло к серьезной ошибке после эпизода с Акумурой. В конце концов, герой доминирует над всеми разрушительными аспектами Трикстера и принимает контроль над положением, но его никогда не покидает вероятность дальнейших потрясений. АМАШ прошлым частям Персона Серия Персона еще никогда не была так популярна, и пятый эпизод знаменует ее апофеоз. А когда достигаешь вершины, всегда полезно оглянуться назад и посмотреть, откуда ты пришел и чего достиг. В этом отношении кажется совершенно очевидным, что герои «Персона 5» во многом отсылают к прошлым участникам саги и даже персонажам второго плана, поскольку между новыми действующими лицами и старыми можно заметить множество сходных черт. Изначально планировалось, что главный герой будет жить с Сае, но от этой идеи отказались. Если бы все сложилось именно так, то ситуацию можно было бы рассматривать как явную отсылку к дополнительному сценарию из PSP-версии Persona 2 и Tunnel Punishment, где Тация Суда находит пристанище у прекрасной сотрудницы полиции Сиори Миясира. По всей видимости, Рюдзи черпает некоторые элементы своей истории сразу у нескольких персонажей. В травме, покончившей с его мечтами о спортивной карьере, мы можем увидеть похожие переживания – Анна Йосидзаки из дилогии «Персона 2» и Кадзуси Миемота из «Персона 3». Сложные отношения между Дзюмпеем и его отцом-алкоголиком в третьем выпуске наверняка вдохновили и семейную ситуацию Рюдзи, страдающего от той же проблемы. Благодаря своей красоте и экзотичности Энн очень похожа на другую блондинку из серии Лизу Сильверман, которая появляется в «Персона 2. Инносент Син». Обе девушки испытывают одинаковые трудности с тем, чтобы вписаться в социум из-за иностранного происхождения и с трудом справляются со своими физическими качествами. Лизи удается игриво обращаться с собственной внешностью, но чувствует она себя при этом довольно паршиво. А н изо всех сил старается представить себя в выгодном свете, потому что видит в своих чертах лишь еще одно проявление маргинальности. Более того, им присущ один и тот же аркан, Влюбленные. Конфликтные отношения между Макото и ее сестрой Сае напоминают отношения братьев Суда из «Дилогии Персона-2», которым пришлось разбираться с позорным изгнанием их отца-полицейского коррумпированной иерархией, что привело к осложнению отношений между двумя братьями — Тацуей и Кацуей. Первый решил как можно скорее покинуть дом, а второй отказался от мечты стать кондитером и выбрал путь полицейского. Отец сестерни Дзима погиб при исполнении служебных обязанностей, и в игре часто упоминается его отвращение к коррупции. Именно по этой причине Саи решила стать прокурором. В конце также есть намек на то, что Макота собирается начать полицейскую карьеру, как и Тацуя в финале Persona 2» и «Тенал Punishment. Мы уже упоминали о них в галерее персонажей, но давайте вспомним, что у Хару много общего с Мицуру из Persona 3». Хотя характеры заметно отличаются, их истории довольно похожи. Смерть отца, захват семейного бизнеса, хамоватый жених, самоутверждение. Обе идут по одному и тому же пути. С другой стороны, Акэти соотносится с двумя совершенно разными персонажами. С одним по форме, а с другим по содержанию. Первым оказывается никто иной, как Наото Сирагана из «Персона 4», Кажется, что Акэти в совершенстве подражает ее роли детектива-старшеклассника. Второй — это, конечно же, Адати, антагонист из «Персона 4», чья злонамеренность и ответственность за происшествия в Инабе раскрываются только в конце игры. То же самое происходит и с Акэти, если игрок сделает правильный выбор. Наконец, Елдобаов и игра, которую он ведет против Игоря — очень напоминает спор между Филимоном и Ньерлатотепом в «Персона 2». Обе партии разыгрываются нечестно, поскольку Ньерлатотеп и Елдабаов берут на себя смелость извращать правила для достижения собственных целей.